Глава 41. Сказка о детстве. Не находя новых занятий, Фаняша начала летать по городу одна, заглядывать в окна, размышляя о том, для чего существуют ангелы и зачем им люди. Когда она возвращалась домой, чувствовала, как что-то сильно сжимается и щемит в груди. Пустота дома пугала ее. Иногда она засыпала на полу посреди гостиной и видела короткие обрывки снов про детство, про то время, когда дом был полон звуков, эмоций, событий. Потом она просыпалась и понимала, что ничего этого уже нет. И, скорее всего, не будет, если только она не создаст свою семью. С каждым днем, проведенным дома, Фаняшу все больше волновали воспоминания детства. Ей хотелось вернуться туда – окунуться в те незабываемые ощущения беспечности и счастья. «Как же мне это сделать?» – размышляла она однажды ночью, сидя в одиночестве у большого окна в пустой гостиной дома. «Как же мне снова испытать то, что так сильно понравилось и запомнилось?» Ответ пришел неожиданно. Осознав его, Фаняша рванула к столу, Раскрыла большую белую тетрадку и схватила ручку. «Ну, конечно! Как же я раньше не подумала об этом? Как же я забыла про волшебство письма!» Улыбаясь, корила себя Фаняша. «Сколько времени потеряла! А могла бы уже столько всего написать!» Фаняша радовалась находке. Она почувствовала, что если будет описывать то, что происходило с ней в детстве, то непременно сможет снова ощутить все, как тогда. И чем ярче, честнее и полнее будет ее описание, тем больше она сможет испытать эмоций и вернуть себе то, почему так сильно скучала. Она снова сможет наполнить дом смехом и любовью. «Мама будет нежно целовать и гладить ее по голове, бабушка – танцевать и играть на западном ветре, папа и Боси будут гоняться вместе с ней за бабочками и солнечными зайчиками». «Эту идею тоже нужно непременно описать в моей книге», – размышляла Фаняша с воодушевлением. «Я уверена, что это многим поможет. Нужно, чтобы люди тоже узнали о волшебстве письма». Чтобы они могли в любой момент испытать и пережить то, что им хочется Если кто-то скучает по какому-то счастливому дню в своей жизни Например, из детства Нужно просто сесть и описать этот день во всех подробностях Со словами, с мыслями, с эмоциями И волшебное письмо позволит заново пережить этот день Фаняша была в таком восторге от этой идеи, что начала покачиваться и пританцовывать в такт неизвестно откуда появившейся в ее голове музыки. «А самое главное, что с помощью волшебного письма можно придумать и испытать любые эмоции и пережить любой момент, даже тот, которого на самом деле в жизни не было». То есть неважно, описываем ли мы реальные события или придумываем, мы будем ощущать все, что испытывают герои. Таким образом можно даже вообразить то детство, которого у нас не было, и описать его во всех подробностях, чтобы искупать себя в любви и нежности, которые, возможно, мы недополучили. Вот эта идея! Радостно воскликнула Фаняша и начала кружиться по комнате. «Думаю, людям она очень понравится». Фаняша подумала о том, что каждый человек сможет стать счастливее, написав сказку о своем детстве. А те люди, у которых есть грустные и тяжелые воспоминания о детстве, могут посмотреть на них иначе и сделать их менее грустными, если разгадают загадку каждого события и наполнят его энергией любви и прощения. Было бы здорово, если бы каждый взрослый написал небольшую сказку сам для себя И там рассказал бы о себе в третьем лице, о том, что с ним происходило, о том, кто был рядом Говорят, что люди ходят к психологам и психоаналитикам, чтобы разобраться в прошлом и излечить себя от травм, полученных в детстве А может быть, не надо никуда ходить? Может быть, самому себя вылечить, просто сесть и написать сказку о самом себе, назвать главного героя своим именем и пустить его в красивое путешествие по страницам истории, описать день рождения героя, как самый счастливый день на свете, когда весь мир наполнился радостью, а потом описать, как насыщенно и необычно проходило детство героя, плакать и смеяться вместе с ним, всем сердцем любить и беречь его, дарить ему щедрые подарки, посылать волшебных помощников на пути и всегда быть на его стороне. «Довольно на сегодня скуки», сказала сама себе Фаняша и остановилась. «Мне пора за работу». Девочка организовала себе комфортное местечко, разложив подушки по кругу на большом диване, устроилась внутри этого гнездышка решительно раскрыла тетрадку на первой странице и написала два слова. Первая глава. «Планом и отчетом я займусь позже, а пока начну писать книгу», сказала она с воодушевлением. «Ведь если я хочу, чтобы на земле появилась книга о жизни ангелов, которую я собралась диктовать Алисе, возможно, сейчас самое подходящее время самой начать ее писать. Обо всем, что помню, обо всем, что было».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 Тихо благодарила женщина, нежно прижимая к себе сверток. Слегка приоткрыв его, она заглянула внутрь, и ее большие глаза наполнились слезами счастья. На лицо малышки упала свежая капелька и, быстро сбегая вниз, пощекотала ее щечку. Девочка чуть сморщила носик, улыбнулась и приоткрыла глаза». Все вокруг переливалось, искрилось и озарялось чудесным радужным светом. А в самом центре этого света сияли два зеркальца, в которых отражалась маленькая улыбающаяся девочка, завернутая в золотую ткань. Вдруг два зеркальца словно наполнились водой, и девочка вновь почувствовала, как на ее лицо упали капельки и побежали по щекам.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 Рядом раздался шелест, и над головой Фаняши склонился красивый мужчина. Его большие глаза излучали строгость и мягкость одновременно. «Молодец, дочка, сразу заговорила. Вся в папу. Смышленая будет». Новорожденная Фаняша перестала смеяться, сложила губки бантиком и гордо вздернула носик, словно хотела произвести впечатление воспитанной и серьезной девочки. Несколько мгновений мужчина внимательно рассматривал малышку, потом перевел взгляд на счастливую жену и, обернувшись, торжественно произнес «Знакомься, Борисей, это твоя сестра Ефания». И из-за папиного плеча появилась голова красивого кудрявого мальчика. Увидев Фаняшу, он от изумления округлил и без того большие глаза и снова спрятался. — Не пугайся, малыш. Посмотри, какая красивая у тебя сестренка! — нежно произнесла мама и приподняла Фаняшу.